Глава 5. Значение теней. Они достигли вершины этого коридора. Раздраженный голос теперь стал гораздо громче. Они увидели арку, а за ней освещенное помещение. «Это явно комната Агака», сказала Шнар, покрепче берясь за рукоять меча. «Возможно», сказал Эдрик. «У него было такое ощущение, будто он существует отдельно от своего тела. Должно быть, На него подействовали жара и усталость или его растущее беспокойство. Но что-то заставило его взять себя в руки, и он не без колебания вошел в помещение. Комната имела восьмиугольную форму, и у каждой из ее восьми скошенных сторон была своя окраска, причем все цвета постоянно менялись. Время от времени стены становились полупрозрачными, и сквозь них далеко внизу открывался полный вид разрушенного города или собрания городов, а также... Вид сооружения в точности такой же, как то, в котором они находились, со всеми его проводами и трубами. Но прежде всего их вниманием завладел бассейн в середине помещения. Впечатление возникало такое, что бассейн достаточно глубок, а наполнен он был вязкой жидкостью с отвратительным запахом. Жидкость пузырилась, в ней образовывались какие-то формы. Гротескные и странные, прекрасные и знакомые, формы эти казалось вот-вот обретут твердые очертания, Но они тут же растворялись в бассейне. Голос здесь звучал громче, и теперь было ясно, что его источник находится в бассейне. «Что? Что? что? что? Кто вторгается?» что? Эдрик заставил себя подойти поближе к краю бассейна. Несколько секунд снизу на него смотрело его же собственное лицо, а потом исчезло. «Кто вторгается? Кто вторгается? А, ах, какая вторгается? слабость!» Эдрик заговорил с бассейном. «Мы те, кого ты хочешь уничтожить», — сказал он мы те, кого ты хочешь сожрать. Ах, Ах Агак, Агак, Агак, Агак, Агак, Агак, я Агак, больна, Агак, где ты? Агак. К Эдрику присоединились Ашнар и Брут. На лицах воинов было написано отвращение. Агак, прорычал Ашнар-рыцарь, глаза его сузились. Наконец-то хоть какое-то свидетельство того, что этот колдун здесь. Остальные воины сбились кучу, стараясь держаться подальше от бассейна, но все они смотрели, как зачарованные на разнообразные формы образующейся и распадающейся в вязкой жидкости. «Я ослабею. Мне нужно пополнить энергию. Мы должны начать немедленно, Агак. Мы так долго добирались до этого места. Мне нужно отдохнуть. Но здесь не отдохнешь. Беспокойство. Оно наполняет мое тело. Агаг, проснись, Агак. Проснись!» Наверное, это какой-то слуга Агака, несущий ответственность за оборону этого помещения. Тихим голосом предположил Хоун, заклинатель змей. Но Эдрик продолжал вглядываться в бассейн, начиная, как ему показалось, прозревать истину. «Так Агак проснется?» – спросил Брут. «Он придет сюда?» – Брут нервно оглянулся по сторонам. «Агак!» – выкрикнула шнар-рысь. «Трус!» – «Агак!» – закричали воины, размахивая мечами. Эдрик, однако, ничего не сказал. Он обратил внимание, что Хоукмун, Корум и Эрикозе тоже хранят молчание. Он подумал, что они, как и он, начинают понимать. Он посмотрел на них. В глазах Рекозы он прочел муку, жалость к себе и своим товарищам. Мы четверо, которые одно, сказал Рикоза, голос его дрогнул. Эдрик почувствовал неожиданный порыв порыв, который вызвал у него отвращение и ужас. Нет, он попытался вложить буревестник в ножны, но меч воспротивился этому. Ага, быстрее, если мы не сделаем этого, сказал Рекоза. Они пожрут все наши миры. Не останется ничего. Элрик свободной рукой дотронулся до лба. Его качало на краю пугающего бассейна. Он застонал. «Значит, мы должны сделать это», — раздался голос Корума. «Я не стану», — сказал Элрик. «Я — это я». «И я», — сказал Хоукмун. Но Корум Джаэлен Ирсей сказал. «Другого нам не дано, ведь мы одно. Неужели вы не понимаете? Кроме нас нет никого в нашей вселенной, Чтобы мог покончить с этими колдунами, единственным способом, каким они могут быть уничтожены. Эдрик посмотрел на Корума, на Хоукмуна, на Эрикозы и снова увидел в них какую-то часть самого себя. Мы четверо, которые одно, сказал Эрикоза. Наша объединительная сила больше, чем просто сумма наших сил. Мы должны объединиться, братья. Мы должны победить здесь, прежде чем сможем надеяться, победить Агака. Нет! Элрик отошел в сторону и все равно каким-то образом оказался на краю булькающего вонючего бассейна, из которого по-прежнему доносились жалобы и бормотания, и где продолжали образовываться и исчезать все новые и новые формы. На трех других углах бассейна стояли его товарищи, по одному на каждом. На лицах всех четверых было обреченное выражение. Остальные воины отошли к стенам. Отто Блендкер и Брут из Лашмара стояли около дверей, прислушиваясь к звукам в коридоре, а Шнар рысь гладил факел, заткнутый за пояс. Его грубое лицо было искажено страхом. Эдрик почувствовал, как поднимается под воздействием меча его рука, и он увидел, что и три его товарища тоже поднимают мечи. Потом они вытянули руки так, что кончики мечей встретились точно в центре бассейна. Эдрик закричал, чувство, как что-то входит в его существо, но он попытался освободиться. Но эта внешняя сила была непреодолима. Другие голоса раздались в его голове. Понимаю! Это был донесшийся издалека шепот корма. Это единственный способ. Нет, нет, нет! Это был голос Хоукмана, но слова сорвались с губ Элрика. ага закричал бассейн. Жидкость с ним стала волноваться сильнее, сделалась беспокойнее. ага быстрее! Проснись! Тело Элрика задрожало, но рука его надежно держала меч. Атомы его тела стали распадаться, а потом соединяться снова в некую единую текучую сущность, которая устремилась по лезвию меча к его острию. И Эрик все еще оставался Элриком, который исступленно кричал в ужасе от происходящего. Эрик все еще оставался Элриком, когда он отошел от бассейна, но взглянув на себя теперь, увидел, что он полностью воссоединился с тремя другими своими частями. Существо парило над бассейном. Со всех сторон его головы находилось по лицу, и каждое лицо принадлежало одному из его товарищей. Безмятежные и жуткие глаза смотрели не мигая. У существа было восемь рук, и эти руки оставались неподвижны. Оно присело над бассейном на восьми ногах, а в его доспехах смешались все цвета, хотя отдельной части оставались неизменными. И это существо всеми восьми руками сжимало один огромный меч, который, как и само существо, мерцал призрачным золотистым светом. И тогда Элрик вошел в это тело и стал иным. Самим собой и тремя другими, и чем-то еще, что являлось суммой этого союза. Четверо, которые одно, повернули свой чудовищный меч, направив острие вниз на бешено бурлящую жидкость в бассейне. Эта жидкость боялась меча. Она захныкала. «Агак! Агак!» Существо, частью которого был Элрик, собрала все силы и начала опускать меч. На поверхности стали появляться бесформенные волны. Цвет жидкости сменился с болезненно-желтого на нездоровый зеленый. «Агак, я умираю!» Меч безжалостно направился вниз. Он коснулся поверхности. Жидкость заметалась, попыталась перейти через край бассейна. Меч погружался все глубже, и четверо, которые одно, чувствовали, как по лезвию в них вливаются новые силы. Раздался стон. Медленно бассейн успокаивался. Он замолчал. Движение прекратилось. Жидкость посерела. И тогда четверо, которые одно, спустились в бассейн, чтобы быть поглощенными им. Теперь они видели все отчетливо. Они проверили свое тело. Они контролировали каждый свой орган, каждую функцию. Они торжествовали. Своим единственным восьмиугольным глазом они смотрели во всех направлениях одновременно. Видели все руины города потом они перенесли все внимание на своего близнеца. Агак проснулся слишком поздно, но все же проснулся, пробужденный криками своей умирающей сестры Джагак, в чье тело смертные вторглись первыми, чью хитрость превзошли, чьим глазом теперь смотрели и чьими силами вскоре собирались воспользоваться. Агаку не нужно было поворачивать голову, чтобы взглянуть на существо, которое он продолжал считать своей сестрой. Его разум, как и ее находился в огромном восьмиугольном глазу. «Ты звала меня сестра?» и «Я произнесла твое имя не больше, брат!» Остатков жизненных сил Джагак хватило, чтобы четверо, которые одно, могли подражать ее голосу. «Ты кричала?» «Во сне!» сни, сни. Четверо помолчали, потом продолжили. Болезнь. «Болезнь! Мне снилось, что на этом острове есть что-то такое, от чего мне не здоровиться!» «Разве такое возможно?» Нам слишком мало известно об этих измерениях и существах, их обитающих. Но никто из них по силе не может сравниться с Агаком или Джагак. Ничего не бойся, сестра. Скоро мы начнем. Уже все в порядке. Я проснулась. Агаг был озадачен. Ты говоришь как-то странно. Сон, ответило существо, которое вошло в тело Джагак и уничтожило ее. Пора начинать, сказал Агак. «Измерения смещаются, и время пришло. Ты почувствуй. Оно ждет, когда мы возьмем его. Как оно богато энергией. Какой будет наша победа, когда мы вернемся домой?» «Я чувствую, чувствую», — ответили четверо, и они действительно это чувствовали. Они чувствовали, как вся их вселенная, измерение за измерением, принялась вращаться вокруг них. Звезды планеты и луны, измерение за измерением, во всей полноте энергии, которую желали получить Агаки Джагак. И в четверых все еще была жива достаточная часть Джагак, чтобы они почувствовали сильный, хотя и преждевременный голод, который скоро, когда измерения займут нужное положение, будет утолен. Четверо испытывали искушение присоединиться к Агаку в грядущем пиршестве, хотя они не понимали, что тем самым ограбят собственную вселенную, оставив ее без энергии. Звезды погаснут, миры умрут. Погибнут даже владыки закона и хаоса, потому что является частью той же самой Вселенной. Однако ради овладения этой силой, может быть, и стоит пойти на такое чудовищное преступление. Четверо подавили в себе это желание и подготовились к атаке, прежде чем Агак поймет, что происходит. «Начнем пир, сестра!» Четверо поняли. Корабль очень вовремя доставил их на остров. «Еще чуть-чуть, и они опоздали бы». «Сестра!» В голосе Агака снова послышалось недоумение. «Что?» Четверо поняли, что пора отсоединиться от Агака. Трубки и провода оторвались от тела Агака и втянулись в тело Джагак. «Что такое?» Несколько мгновений тело Агака сотрясало дрожь. «Сестра!» Четверо приготовились. Они вобрали в себя воспоминания и инстинкты Джагак, а потому не были уверены, что смогут атаковать Агака в обличии его сестры. Но поскольку колдунья обладала способностью менять свой внешний вид, четверо, Стали меняться, громко стеная, испытывая жуткую боль, собирая воедино все материалы своего украденного существа. И вот то, что имело вид здания, теперь превратилось в мясистую, бесформенную плоть. Недумевающий Агаг смотрел на сестру. «Сестра, ты и не больна?» Здание, существо, которое было Джагак, заметалось, начало плавиться и рассыпаться. Оно мучительно завизжало, оно приняло свою форму. Оно рассмеялось. Четыре лица хохотали на гигантской голове. Восемь рук взметнулись к небесам в торжествующем жесте. Восемь ног пришли в движение, и над головой взлетел единственный огромный меч. И существо побежало. Оно неслось на Агака, а колдун из других миров все еще пребывал в своей неподвижной форме. Меч вращался с угрожающим гудением, и воздух пронзали лучи призрачного золотистого света, отраженный его лезвием. Четверо сравнялись с Агаком в размерах, и в этот миг они были равны ему по силе. Агак понял, какая ему грозит опасность, и начал вбирать энергию. Неторопливое пиршество с сестрой отменялось. Он должен напитаться энергией этой вселенной, если хочет иметь достаточно сил для самозащиты. Получить то, что ему необходимо для уничтожения этого врага, убийцы его сестры. Агак забирал в энергию, уничтожая миры. Но этого было недостаточно. Агак попытался прибегнуть к хитрости. Это центр твоей вселенной. Все ее измерения пересекаются здесь. Приди, ты можешь разделить со мной эту силу. Моя сестра мертва, я принимаю ее смерть. Теперь ты будешь моим напарником. Имея такую силу, мы покорим вселенную, гораздо более богатую, чем эта. «Нет», — сказали четверо, продолжая наступать. «Что ж, знай тогда, что тебя ждет поражение». Четверо взмахнули мечом. Меч обрушился на фасеточный глаз в бассейне, являвшимся мозгом Агака. Бассейн этот бурлил, как недавно бурлил бассейн его сестры. Но Агак уже успел набрать силы и мгновенно оправился от удара. Появились щупальца Агака и замахнулись на четверых, но четверо ударили по щупальцам мечом. Агак вобрал в себя еще энергии. Его тело, принятое смертными за здание, начало мерцать алым светом и излучать невыносимый жар. Меч взревел и взмыл вверх отчего черный свет смешался с золотым и столкнулся с салом. И все это время четверо чувствовали, как их собственная вселенная сжимается и умирает. Агаг, верни то, что ты украл», — сказали четверо. Плоскости, углы кривые, провода и трубы мерцали темно-красным цветом. Раздался вздох Агака, вселенная застонала. «Я сильнее тебя», — сказал Агак, — «смотри». Агаг снова начал поглощать энергию, четверо понимали, что в эти короткие мгновения внимание Агака отвлечено. Четверо знали также, что они тоже должны подпитываться энергией из вселенной, если хотят победить Агака. И вот меч снова взмыл вверх. Сперва меч двинулся назад для размаха, рассекая десятки тысяч измерений и впитывая в себя их силу. Затем он начал обратное движение. Меч готовился к удару, и черное сияние исходило от его лезвия. Меч готовился к удару, и Агаг почувствовал это. Его тело начало изменяться. Черный клинок стремился туда, где находился огромный глаз колдуна. Туда, где находился бассейн, мозг Агака. Множество щупалец колдуна поднялись в попытке отразить удар, но меч легко разрубил их и ударил по восьмиугольному помещению, которое было глазом Агака, и вонзился в бассейн. Мозг Агака глубоко вошел в вещество, которое было органом восприятия колдуна. Меч впитал в себя энергию колдуна и передал ее своему хозяину, четверым которые одно. И во вселенной раздался крик, и по вселенной прошла дрожь. И вселенная умерла, и в этот миг начал умирать и Агак. У четверых не было времени проверить, в самом ли деле мертв Агак. Они отправили меч назад сквозь измерения, и везде, где проходил меч, энергия возвращалась. Меч вращался еще и еще, распространяя повсюду энергию. Меч Ликуя пел свою песню победителя. Сполохи черного и золотистого света уносились прочь, и мир поглощал их. Одно мгновение вселенная была мертва, но теперь, когда ей была отдана энергия Агака, она ожила. Агак тоже был жив, но обессилен. Он тщетно пытался изменить форму. Теперь он частично напоминал здание, которое увидел Эдрик, добравшись до центра развалин. Но частично он напоминал четверых, которые одно. Здесь была часть лица Курома, здесь нога, здесь фрагмент меча. Словно Агак в конце решил, что четверых можно победить, лишь приняв их форму, точно так же, как четверо приняли форму Джагак. Мы столько, ждали, «Мы столько ждали!» вздохнул Агак и умер. И четверо вложили свой меч в ножны. Потом над руинами многих городов разнесся вопль, и по телу четверых ударил такой сильный ветер, что оно вынуждено было встать на все восемь своих колен и опустить голову. Потом Четверо постепенно приняли форму Джагак, колдуньи. Потом они оказались в бассейне с разлагающимся мозгом Джагак, потом поднялись оттуда, на мгновение зависли над бассейном и вытащили из него свой меч. Затем четыре существа разделились, и Элрик, Хоукмун, Эрикозе и Корум встали по четырем углам бассейна, сведя острия мечей в центре. Вся четверка вложила свои мечи в ножны. Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу, видя там ужас и трепет. Элрик отвернулся. У него не было ни мыслей, ни чувств, связанных с тем, что только что произошло. Он не находил слов. Он стоял, недоуменно глядя на Ашнара-рысь, и спрашивал себя, чему это ухмыляется Ашнар? Почему он жует свою бороду и скребет лицо ногтями, а его меч лежит без дела на полу комнаты? Теперь у меня опять есть плоть. У меня есть плоть. Повторял Ашнар. Эльрик недоумевал, почему это Хоун, заклинатель змей, лежит, свернувшись клубочком у ног Ашнара. И почему Брут, появившийся из коридора, вытянулся на полу, задергался и застонал, словно его потревожили во сне. В помещение вошел Отто Блендкер. Его меч был в ножнах. Глаза его были плотно закрыты, и он дрожал, обхватив себя руками. Эльрик подумал, «Я должен забыть все это, иначе сойду с ума». Он подошел к Бруту, и помог светловолосому воину подняться на ноги. «Что ты видел?» «Больше, чем я заслужил за свои грехи. Мы оказались в ловушке, в ловушке этого черепа». Брут заплакал, как маленький ребенок, и Эдрик обнял высокорослого воина, погладил по голове, но не смог найти ни слов, ни звуков, чтобы утешить его. «Нам нужно идти», — сказала Рикоза. Глаза его помытнели, он шел, спотыкаясь. Поддерживая тех, кто не держался на ногах, Направляя тех, кто потерял разум, оставив тех, кто погиб, двигались они по мертвым коридорам тела Джагак. Теперь на них не падали твари, которых создавала колдунья, пытаясь очистить свое тело от тех, кого она воспринимала, как вторгшуюся в нее болезнь. В коридорах и помещениях теперь стоял холод, и воины были рады, когда, добравшись наконец до выхода, увидели развалины, тени неизвестно чем образуемые, красное неподвижное солнце. Отто Бленкер был, кажется, единственным из них, кто ни на миг не утратил здравого рассудка, пока они, без их на то согласия, находились в теле четверых, которые одно. Он вытащил факел из-за пояса, достал труд и поджег его. Скоро факел Отто разгорелся, и остальные подожгли от него свои. Эрик подошел к тому месту, где лежали останки Агака, и вздрогнул, узнав в чудовищном обездвиженном лице какие-то свои черты. Казалось, это вещество не способно гореть. Но оно загорелось. За ним занялось и тело Джагак. Огонь медленно поглощал их, и вверху стремились столбы пламени и бело-алого дыма, от которого небеса заволокло дымкой, затмившей розовый диск солнца. Воины смотрели, как горят эти тела. «Интересно», — сказал Корум. «Знал ли капитан, зачем он посылает нас сюда?» «Подозревал ли он, как все будет?» — добавил Хоукмун. Его голос был исполнен негодования. «Только мы». «Только это существо могло сразиться с Агаком и Джагак более или менее на равных», – сказала Эрикозе. «Другие средства здесь были бы бесполезны. Ни одно другое существо не могло иметь тех свойств, той огромной силы, что была необходима для победы над такими необычными колдунами». «Пожалуй, что так», – сказал Эрик. Больше он не хотел говорить об этом. «Будем надеяться, что ты забудешь эти события, как забыл или забудешь другие». Эрик смелил его внимательным взглядом. «Будем надеяться, брат», — сказал он. В смешке Эрико заслышалась ирония. «А кто сможет это вспомнить?» И он тоже больше не сказал ничего. Аж рысь, который притих, когда занялся огонь, внезапно завопил и бросился прочь. Он подбежал к мерцающей колонне, а потом метнулся в другую сторону и исчез среди развалин и теней. Отто Бленкер посмотрел на Элрика вопросительным взглядом, но Альбинос покачал головой. «Не имеет смысла преследовать его. Разве мы можем чем-то ему помочь?» Он посмотрел на Хоуна заклинателя змей «Этот воин в доспехах цвета морской волны был ему особенно по душе». Элрик пожал плечами. Они пошли назад, оставив тело Хоуна там, где оно и лежало, и лишь помогая Бруту из Лашмара перебираться через развалины. Вскоре впереди показался белый туман, и они поняли, что приблизились к морю, хотя корабля и не было видно. У кромки тумана Хоукмун и Эрикозы остановились. «Я не вернусь на корабль», — сказал Хоукмун. «Я чувствую, что сполна оплатил проезд. Если Таниларун где и есть, то искать его нужно только здесь». «И я чувствую то же самое», — Рикоза согласно кивнул. Эрик посмотрел на Корума. Корум улыбнулся. «Я уже нашел Таниларун». Я вернусь на корабль в надежде, что он доставит меня к более знакомым берегам. «Я надеюсь на то же самое», — сказал Эдрик. Он все еще поддерживал Брута из лашмара. Брут прошептал. «Что это было? Что с нами случилось?» Эдрик покрепче сжал плечо воина. «Ничего», — сказал он. Когда Альбинос повел Брута дальше в туман, тот отстранился и сделал шаг назад. «Я останусь», — сказал он, и еще дальше отодвинулся от Эдрика. «Извини». Эдрик пребывал в недоумении. «Брут?» «Извини», — повторил Брут, — «я боюсь тебя. Я боюсь этого корабля». Эдрик попытался было вернуть Брута, но почувствовал на своем плече тяжелую серебряную руку Корума. «Уйдем отсюда, друг», — он улыбнулся мрачной улыбкой. «Лично я боюсь не корабля, а того, что осталось у нас за спиной». Они бросили взгляд на развалины. Вдалеке виднелись остатки пожарища, и теперь там прибавилось еще две тени — Агака и Джагак такими, какими воины впервые их увидели. Элрик вдохнул холодный воздух. «Я согласен», — сказал он Коруму. Единственный, кто решил вместе с ними вернуться на корабль, был отта Блендкер. «Если это и есть Танилорн, то он совсем не такой, какой мне нужен», — сказал он. Вскоре они уже шли по пояс в воде. Перед ними снова возникли очертания корабля. Они увидели капитана, облокотившегося на леер. Капитан поднимал руку, словно приветствуя кого-то или что-то на острове. Капитан! Окликнул его корум, мы возвращаемся на борт. Добро пожаловать, сказал капитан. Да, добро пожаловать! Слепое лицо повернулось к ним, когда Элрик протянул руку к веревочной лестнице. Не хотите ли некоторое время поплавать в тихих местах, спокойных местах? Пожалуй, сказал Элрик. Он задержался на середине лестницы, потрогал свою голову. У меня много ран. Он дотянулся до Лейра, и холодные руки капитана помогли ему перебраться на палубу. Они затянутся, Элрик. Элрик подошел к мачте. Прислонясь к ней, он смотрел, как команда молча разворачивает паруса. Корабль слегка покачивала. Отто Бленкер посмотрел на Элрика, потом на капитана, потом отправился в каюту и закрыл за собой дверь, так и не произнося ни слова. Парус наполнился ветром, и корабль начал двигаться. Капитан протянул руку и нащупал Элрика. Он взял его под руку и повел в свою каюту. «Вино», — сказал он, — «оно исцеляет сираны. У дверей капитанской каюты Элрик остановился. «А больше никаких свойств у этого вина нет?» — спросил он. «Оно не затемняет рассудок. Уж не поэтому ли я принял твое предложение, капитан?» Капитан пожал плечами. «Что такое рассудок?» Корабль набирал скорость. Белый туман стал гуще, холодный ветер трепал остатки одежды на Элрике, обдувал его доспехи. Он втянул носом воздух. На мгновение ему показалось, что потянуло дымком. Он приложил ладони к лицу, прикоснулся к своей коже. Лицо его было холодным. Потом, уронив руки, он последовал за капитаном в тепло каюты. Капитан налил вино из серебряного кувшина в серебряные кубки и сделал Элрику и корму, приглашающий жест рукой. Они выпили. Чуть позднее капитан спросил, «Как ты себя чувствуешь?» «Я не чувствую ничего», — сказал эрик В ту ночь ему снились только тени, а утром он никак не мог понять, что же ему снилось.